Глава 30. В молодости Эдриан Сатор создал 12 камней-иллюзий. Большая часть этих уникальных артефактов считались утерянными до недавнего времени. Я смотрела на ожерелье, украшавшее шею высокого светловолосого эльфа, и злилась. Безумно злилась. Шесть камней, целых шесть! Да куда ему столько? Мог бы и с Элмором поделиться. С губ боевика сорвался тихий стон. Зелье трансформации, сваренное оратель, не подкачала и превратила его в эльфа. Однако никто не подозревал, что эта кхарова трансформация окажется такой болезненной. Я обязательно потребовала бы у Оратель объяснения, но остроухая все еще пребывала в отключке, а Эйкар не разрешала ее тревожить. «Так к какому сроку вы намереваетесь вернуться в Карагат?» В певучем эльфийском голосе проскользнули привычные язвительные нотки лорда Льена. «Через два дня», — хмуро отозвалась я. «Да вы оптимисты». Главнокомандующий сидел, прислонившись спиной к дереву, и лениво перебирал струны лютни. Тоже, кстати, эльфийской. Весь реквизит, одежду, сумку, украшения он выудил из портала. Еще и поглумился над нашими растерянными физиономиями, заявив, что секрет его долголетия в тщательном планировании. Самое противное, что эльф из высшего демона вышел просто за гляденье. Его четко вылепленные, рисковатые черты лица приобрели непривычную мягкость, Смуглая кожа посветлела до золотистого оттенка, но самое невероятное — Кхаров реквизит. На лорде Льена было столько эльфийских украшений, что мне оставалось только скрипеть зубами от зависти. Когда же я в сердцах прошипела, что кто-то перепутал эльфа с эльфийкой, и Икар внезапно встал на сторону главнокомандующего, успешно вписавшегося в образ эльфа с южной окраины Вечно Зелёного Леса. Пришлось мне угомониться и озаботиться тем, чтобы и у нас появились иллюзорные украшения — как будто они могли чем-то помочь Элмару. Его еще часа три будет корежить, не меньше. Исследовательский интерес во взгляде новоявленного эльфа подействовал на меня, как красная тряпка на быка. «А вы и рады. Зачем вы отправились с нами? Чтобы поиздеваться?» «Не о том вы беспокоитесь, адепт Кассатор. На вашем месте я переживал бы, что вы станете делать, когда вас обнаружат стражи границы». Я проверила сохранность скрывающего полога и только тогда ответила. «Они нас не обнаружат». «Аура вашей милой спутницы — отличная приманка. Кровь беглянки приведет эльфов. Они будут здесь совсем скоро». После этих слов отлеживаться на траве Элмар уже не мог. Сначала он перекатился на спину, а потом сел с моей помощью и с раздражением отбросил назад длинные белоснежные волосы. «Нужно привести тебя в порядок». Икар вытащил из рюкзака гребень. «Дай сюда, сам справлюсь. Я же не баба, чтобы меня причесывали». Я подала молчаливый знак Икару, чтобы он отдал гребень мне. Расчитала верно. Меня Элмор допустил к своей роскошной белобрысой шевелюре. С такой только магией исправляться, или же иметь опыт и сноровку и Кара. Вот, вроде бы неплохо вышло. Я с сомнением осмотрела результат косоплетения. Неплохо для полукровки, заметил лорд Лен. Только они выбирают низкие косы без сложных элементов. Не выбирают, уточнила Кар. Иные им не положены. Да какая разница, побуду полукровкой? с раздражением бросил Элмор. А вот это ты зря, лорд Лен отложил лютню. Если мы хотим добраться до эльфийских источников силы, то чистота крови имеет определяющее значение. Полукровку к ним не пропустят». Элмор все-таки обзавелся правильной косой чистокровного эльфа-разведчика, и Кар, соорудивший себе такую же прическу, стал его напарником. Мне предстояло войти в образ эльфийской целительницы. Лорд Лен хранил таинственное молчание и лишь пощипывал струны лютни, словно ожидая чего-то. Пробуждение Аротель или... Я почувствовала приближение чужаков еще до того, как из леса вылетела золотистая сова. Икар выставил руку и издал тихий свист. Сова безошибочно подлетела к нему и опустилась на предплечье, подобно ловчему соколу. Она нас почувствовала, несмотря на скрывающий полог. Икар ласково погладил птицу. Не нас, золотая сова почуяла наш билет вечно зеленый лес. С этими словами лорд Лен поднялся на ноги, небрежно закинул лютню за спину. А затем подхватил на руки спящую Аротель, пересек скрывающий полог и прокричал: "Ясного солнца, братья! Я нашел беглянку!" Рядом тихо выругался Элмар. Я же изо всех сил вцепилась в Экар, не давая тому броситься следом и раскрыть себя перед эльфийским отрядом, который как раз выходил из леса. Лорд Лен не доверял Аротель, иначе стал бы он выдавать ее стражам границы, которым было известно о ее побеге по приказу Верховного жреца. Аратель следовало задержать и сопроводить в столицу. Туда-то как раз и направлялся эльфийский отряд. Мы шли по его следу и уже пару раз подсылали к эльфам фантомы бабочек и пчел. Наш главнокомандующий прекрасно отыграл роль светлого эльфа. Он шагал рядом с главой отряда и неспешно обсуждал с ним последние новости вечно зеленого леса. Осведомлённость высшего демона была запредельной. Остроухая выглядела такой несчастной. Она не знала, что случилось с нами, и дважды пыталась сбежать. После второй попытки на лодыжках девушки появились эльфийские кандалы. С виду это были изящные ножные браслеты. Однако Ротель едва переставляла ноги, цеплялась за корни деревьев, и столько распадала, что лорду льену пришлось взять ее на руки. Когда эльфы остановились на привал, он небрежно бросил ее на землю и отошел, чтобы снова о чем-то переговорить с главой отряда. Мы с Акарм следили за эльфами поочередно. Когда я рассказала ему, что увидела, тот процедил сквозь зубы: С меня хватит! Эти выродки света не имеют права так обращаться с Телли. «Ты же сам слышал, они всего лишь выполняют распоряжение Верховного Жреца». «Ублюдок, я положу этому конец». Икар вскочил на ноги так быстро, что мне ничего не оставалось, как использовать заготовку из хранилища памяти. Мы снова очутились в белоснежном коконе с мягкими стенами. Если Элмара и удивил мой выбор, то он не подал виду. «Если ты хочешь сделать то, о чем я думаю, это будет полнейшая глупость», спокойно заметил он, глядя в глаза Икару. Они выполнят приказ принца и отпустят Аротель, Но не пройдет и часа, как о твоем чудесном возвращении узнает твой враг, и Кару прямо сжал губы, и я поспешно добавила. Хотел бы вернуться, как раер, давно бы это сделал, но ты тянул время, чтобы стать сильнее. Ведь так? Я хочу выяснить, что случилось с родителями Аротель, разобраться с другими исчезновениями. Ты никому не поможешь, если раскроешь себя слишком быстро. Мой отец тебя спас, а значит, ты был для него очень важен. Я не позволю тебе сделать глупость. И выдать себя. Потому что я твой единственный шанс выяснить, что же случилось с Эдрином Сатором. Потому что ты мой друг, бестолочь ты, остроухая. Орать истерить. Как же больно слышать такое. Больно и обидно. Лена, прости. Икар прикрыл глаза и выругался по-эльфийски. Я сказал глупость. Разумеется, я не думаю, что ты помогаешь мне только потому, что я твой ключ к разгадке тайны отца. Я знаю, что дорог тебе, пусть и в ином роде. Ты предложила мне дружбу. «Я бы был полнейшим идиотом, если бы отказался от шанса заиметь леди Сумерича в союзнике». Губы Икара растянулись в печальную, но в то же время язвительную улыбку. «Надо же, Не ведь и не заметила, что Икар исчез. Он давно стал райером, принцем светлых эльфов, и теперь рассуждал, как лидер, способный поставить интересы своего народа выше собственных. А еще он очень переживал из-за Аратель и винил себя, что его не было рядом столько лет». «Лорд Лиен поможет Телли, он не позволит эльфам над ней измываться», — уверенно произнёс Элмор. «Не понимаю, что он забыл в этом отряде. Шагает с ними, ведет беседы, словно ему больше делать нечего», — хмуро произнес Райер, точь-в-точь -точь озвучив мои мысли. «Он решил устроить нам проверку?» «Нет, он проверяет Аратель», — предположил Элмор. «Хочет выяснить, донесет ли она, что ты жив. Телли меня не предаст. Она, как и я, хочет докопаться до истины. Ошибаешься». Элмор сурово нахмурил брови. Не как ты, а как мы все? тьма общая напасть. В ее ненасытном пламени одинаково сгорают как светлые, так и темные. Именно поэтому лорд Лен и отправился с нами. Если кто и сможет обнаружить тьму в этих землях, так это он. Мало обнаружить тьму или ее последователей. Надо знать, что с ними делать. Лорд Лен не поделился с нами своими планами. Надеюсь, он помнит, что вечно зеленый лес находится за пределами Темного Альянса. Райер на мгновение прикрыл глаза, устанавливая связь со своей бабочкой. На ближайшей заставе эльфы раздобыли коней и вырвались вперед. К тому времени мы уже знали, что они везут аротель в эльфийскую столицу Ильноор. «И что дальше? Позаимствуем лошадок?» — деловито уточнила я, мысленно прикидывая, как пробраться на конюшню. Удивленный взгляд Элмара заставил меня немедленно ощетиниться. «Что? Райер как принц имеет полное право!» «Элена, ты чересчур вольно трактуешь законы», — мягко заметил Элмар. «Ага, пока мы будем скромничать и изучать тонкости местного законодательства, Аратель сбежит. Ищи ее потом». «От лорда Ильена не уйдет. «Вот это меня и беспокоит», — тихо заметил Райер. «Меня же беспокоило другое. На разваренных монастыря Аратель увидела нечто, что напугало ее до глубочайшего обморока. Очнувшись и обнаружив себя в окружении эльфов, она замкнулась. Не отвечала на их вопросы». Отказывалась от еды и питья и старалась делать вид, что вообще никого не замечает. Меня волновало ее поведение. А вот Райер был настроен оптимистично. От заставы до Ильноора полдня пути. Не отощает. И с коня не свалится, раз уж лорд Льен вызвался ее вести. «Лишь бы не сбежала», — пробормотала я. Нехорошее предчувствие царапнуло изнутри. «Да как она сбежит без своих склянок?» Телли побег в день свадьбы, больше месяца готовила, сонные эфиры создавала, а тут... Райер развел руками. Она не самый сильный маг. Хорошая девочка, но такая беспомощная. Я не стала напоминать Райеру, что эта слабая и беспомощная в одиночку прошла половину темного альянса, чтобы найти своего друга. Упорство и твёрдость, духа у этой остроухой точно с лихвой. И Я не понимала, как она себя поведет, добравшись до столицы. Даже если сбежит, вряд ли догадается затаиться и не высовываться. Ее доставят во дворец и посадят под замок. Отдохнет, отоспится. В темнице-то... скептически хмыкнул Элмар. «Телли? В темницу? Да за что? Хотя бы за то, что сбежала к врагам. Кто знает, чем она занималась по другую сторону границы? Отец знает Телли с рождения. Конечно, он захочет ее расспросить. Возможно, привлечет э, жреца-менталиста». «Ваш Верховный? Менталист?» Тут же уточнила я. «Да, Мидер Светлый довольно-таки сильный маг эмоций». Райер слегка поморщился, словно вспомнив нечто неприятное. Но Телли в его присутствии ничего не угрожает. Мидар раскачивает лишь сильные негативные эмоции. «А он точно светлый?» — хмуро поинтересовалась я. «Более того, он точно ушастый», — с улыбкой парировал Райер. Я и Райер переглянулись. Мы оба видели, что Райер чересчур окрылен возвращением домой. Вот и думал исключительно о хорошем. Будет здорово, если в Ильнооре нас будут ждать только приятные сюрпризы. В эльфийскую столицу мы попали глубокой ночью через малые южные ворота. Сонные стражники, лишь мельком взглянув на нас, приложили магические печати к нашим запястьям и пропустили. Никто и головы не повернул, когда Райер накинул на нас скрывающий полог. Полагаю, у лорда Ильена тоже не было проблем с проникновением в столицу. Элмар согласно кивнул. «Да, Фиалочка, охрана на воротах беспечна. Их магическая проверка была поверхностной. Возможно, проверяющие печати разряжены?» «Райер, что скажешь?» Скажу, что не узнаю стражей Ильноора. Вы заметили, что от одного разило вином? Ага. Ещё потом и характерным сладковатым ароматом дурман травы. Мне пришлось дважды изучить ауру мужчины, ставившего мне печать, чтобы убедиться в его эльфийском происхождении. Уж это подделать можно. Мне ли этого не знать? Мы немного прошлись по улице, прежде чем Райер свернул в глухой переулок. Решение проникнуть в столицу через Малые Южные ворота было не случайным. Рядом с ними находился трактир, владелец которого никогда не задавал лишних вопросов, потому что сам был не без греха. Через арана Светлоглазова в столицу попадал контрабандный товар. Оказывается, светлые были теми еще ушлыми, ушастыми, и втихаря торговали с Темным альянсом. Мое удивление изрядно повеселило Элмара. Отсмеявшись, он пообещал ввести меня в курс теневых отношений королевства Азрот с вечно зеленым лесом. Трактиром последний приют заправляли гномы. За барной стойкой стоял коренастый темнобородый крепыш, По залу с подносами сновали круглолицые гномки. А куда они дели эльфа? Нет, остроухих в зале хватало, но ни один не подходил под описание Арана Светлоглазова. Несмотря на поздний час, в зале было полно народу, но посетители вели себя скромно, не было слышно застольных речей, зато у камина собралась толпа. Мужчины стояли полукругом и что-то тихо, но в то же время очень эмоционально обсуждали. Подслушать бы. Пока я прикидывала, чей фантом лучше заслать в толпу, Райер говорил с подошедшей к нам подавальщицей. «Светлого пути вашему приюту». Густые брови девушки удивленно поползли вверх. «Много зим миновало с тех пор, как я слышала это приветствие». «Ага, то есть если Райер и произнес пароль, то он давно устарел?» «Меня не было дома пять лет. Но я хотел бы повидать старого друга. Передайте ему, что он был прав. Серебристый Арп прекрасен». Упоминание дерева, растущего на землях империи Нордшир, заставила подавальщицу метнуться к гному за стойкой. Тот смерил нас пристальным взглядом, а потом поманил к себе. «Друзья Аарона? Так?» Настолько громко поинтересовался он, что Райер нахмурился, а потом твердо произнес: «У Аарона нет друзей, только те, с кем его сводят светлый путь, и...» «Да сбрин, она! Не будет никакого исхода тьмы!» Яростный выкрик принадлежал эльфу у Камина. Отчаянно жестикулируя, этот мужчина заговорил так быстро, что я с трудом разбирала слова. Но и их хватило, чтобы у меня по телу пробежала зноб. Причувствие меня не обмануло. Аратей сбежала от своих конвоиров, едва очутилась в столице. Но вместо того, чтобы затаиться или исчезнуть, она поспешила к главному храму Ильноора. Взобралась на крышу и оттуда громко объявила о конце света для всех жителей города. В ее пророчестве были реки крови, и гибель тех, в ком сияет истинный свет, и рождение кровавых монстров. Они принесут тьму в вечно зелёный лес, изменив его навсегда. Совсем крыша поехала! пробасил гном и схватился за горло, которое сдавила магическая удавка. Не знаю, как Ротель, а Райер точно рехнулся. Придержи язык, гном! У этой малышки с мозгами все в порядке. Сам проверял! прохрипел бородач, как только Райер отозвал удавку. Такой же псих, как и Телли. Пока гном приходил в себя и соображал, что с нами делать, моим вниманием снова завладели эльфы у камина. Они уже не перешептывались, а разговаривали на повышенных тонах. «Свет защитит Ильнор, Он выжжет дотла всю темную мерзость. Свет с нами. Мы эльфы. Единственная достойная раса. Исход тьмы осквернил этот мир. Лишь эльфы наших лесов сохранили чистоту. Куда ты прешь, дура криволапая?» И эльф зло толкнул подавальщицу, пытавшуюся протиснуться между стульев. Гномка потеряла равновесие и едва не уронила поднос. Рядом сквозь зубы выругался управляющий. Он подал знак подавальщице, А когда она приблизилась и бухнула под носом о стойку, обеспокоенно спросил. «Ты как?» «Чуть не вылила пиво тому напыщенному козлу на маковку. Надо было. Нам сегодня стоит закрыться пораньше. Чуешь? Что-то назревает. Этим у камина больше не наливай. Буду орать, посылай ко мне. Светлая раса. Да дохлый гоблин светлее. Я разберусь», — внезапно объявил Райер. Он решительно рванул к эльфам, но Элмор схватил его за плечо. «Очнись, мы здесь не за этим». Райер на секунду прикрыл глаза и тряхнул головой. «Да, верно. Смотрю на них и тошно становится. Это не те эльфы Ильноура, среди которых я вырос. Если в этом городе и был раньше свет, то он давно сбежал в местечко поприличнее». Гном толкнул дверь позади бара. «Вы хотели увидеть Аарона?» Идем. Мы спустились по крутой лестнице в подвал. Между огромных деревянных бочек стоял стол. За ним обнаружился светловолосый эльф со светло-серыми, практически белёсыми глазами. При виде нас он подался вперед и опёрся о столешницу. Магические огоньки под потолком вспыхнули ярче. Райер выдержал паузу, необходимую для изучения ауры владельца трактира, и только тогда развеял свою иллюзию. «Арн, с каких пор ты перебрался под землю?» «С той поры, как ко мне в гости зачастили призраки». «Райер, тебя же похоронили пять лет назад». «А потом откопали и утащили в Темный альянс». «Да, я слышал, что наши оракулы, требовали открыть границу уверяли что смогут тебя найти вот только не томи договаривай да вяло они требовали владыка араэн не верил в их правоту он же похоронил твои останки в родовом склепе где ж тебя носило столько лет останки бред какой то если эльфы обнаружили что то в провале вместе источника силы то это была всего лишь кровь райра это долгая и не особо веселая история потом как нибудь расскажу ладно Лавлю на слове. аран перевел внимательный взгляд на Элмора, потом оценил меня. Если это сладкая парочка эльфы, то я самый законопослушный эльф Эльноара. Сейчас это мои эльфы, твердо произнес Райер, давая понять, что тема закрыта. Что с Телли? Ты ее видел? Не успел. аран скорбно поджал губы. Глупышка Телли. Я же говорил ей, что плохие предсказания не для всех. Она решила предупредить горожан, просила их немедленно уехать из столицы. «Что, Стелли?» Райер глухо повторил вопрос. «Поймала стрелу и упала. Да не дергайся ты, жива она. Но подобраться к ней сложно. В резиденции Мидара такая защита, что без толкового разрушителя магии делать нечего. Что она забыла в резиденции Верховного Жреца? Ротель же подопечная владыки. С чего ты взял?» Когда пропали лорд и леди клана Золотой Лозы, владыка Арэн отдал Телли Мидару Светлому. Верховный жрец стал ее опекуном. Старый сыч, как коршун, кружил на Телли все эти пять лет, дожидаясь ее совершеннолетия. А потом убедил владыку отдать ее ему. Райер рухнул на ближайший бочонок и обхватил лицо руками. Она ничего мне не рассказала. Элмор, почему она промолчала? Не захотела оглядываться назад. Тихо произнесла я. Ротель верила, что раз ты нашелся и возвращаешься домой, то все обязательно наладится». Она верила в меня. А я предала ее доверие. Обреченно простонал Райер. «Эй, ты только не вздумай раскисать». Я подошла к нему и ощутимо встряхнула за плечи. «Где бы ты ли ни находилась, она надеется, что ты ей поможешь. Ты не имеешь права сдаваться. И потом не нужно сбрасывать со счетов нашего друга. Уверена...» Всплеск тьмы был такой силы, что я рухнула на колени. Рядом завопил Аарон, раздирая лицо руками. И кричал не только он. В зале наверху орали эльфы. Какофония чужого ужаса и боли выворачивала меня наизнанку. Тьма, которую я не ощущала, прежде залила все вокруг. Она была в воздухе, стелилась по дощатому полу и старалась забраться мне в глотку. Она звала, требовала, приказывала, старалась подчинить. Я ощущала себя моллюском, жаждащим спрятаться в уютную раковину. Куда угодно, только бы не чувствовать тех, кого тьма безжалостно выпивала до последней капли. Она убивала тех, ком был свет. На этот раз стихийная предсказательница Оротеля оказалась права. Для светлых эльфов Ильноора наступал конец света.